Чувствовалось, что формулировать Масленникова трудновато, почти как мне совсем недавно, выслушивать его выкладки. «Там есть как бы такие соты, торчащие прямо в космос. Чурук, залазит в такую соту и как бы медитирует. Трезвый, что ли, медитирует или поддамши?» Вот был бы с нами свиньин, он бы обязательно задал Масленникову такой вопрос. Но я не задал. Ясно. А это, надо полагать, галерея, я указал на ручку сковородки, соединяющая храм с реакторным отсеком. Верно. А теперь перейдем, пожалуй, к самому насущному. Масленников помрачнел. Мы тут с товарищем Ивановым тщательно прорабатывали вопрос, каким образом военные, то есть вы, могут проникнуть в реакторный отсек. И вот к какому выводу мы пришли. Выбора у вас нет. Вам придется начать проникновение через купол храма. Затем вы воспользуетесь скоростным лифтом в галерее и окажетесь в реакторном отсеке. А почему нельзя проще? Что мешает вскрыть непосредственно обшивку реакторного отсека? Дело в том, что вся внешняя поверхность обшивки отсека представляет собой один гигантский испаритель. Через нее осуществляется отвод избыточного тепла. Наш макет не передают этой особенности, но общая толщина обшивки вместе с коммуникациями теплообменников достигает пяти метров. Я присвистнул. Оно, конечно, лучше через храм. Тюкнем стеклышко, и мы внутри. — А какова толщина купола храма? — спросил я. Мой вопрос Масленникова обрадовал. Кажется, он вновь почуял возможность сесть на конька своего всезнания. Четыре сантиметра. Всего лишь четыре сантиметра, дорогой мой лев. Но! Это подлинный шедевр инопланетного технического гения. Прозрачный купол храма — это одна, представьте себе, одна молекула мономолекула он весь выткан одним единственным крошечным нанопаучком из циклически повторяющегося кластера алюминий кремний алюминий кислород кремний кремний кислород. Да при этом купол на самом деле двойной. под первым стеклом на расстоянии двух метров, Находится точно такое же второе. Бог знает, сколько бы еще рассказывал Масленников о врачем гении и его проделках, но тут к нам подошла женщина с подносом, где благоухали свежим шоколадом четыре небольших чашки. Но почему четыре? Нас же двое. О, сладенькое! Масленников как-то очень по-детски. Потер ладошки. Он сразу же опрокинул в рот первую чашечку, затем вторую и третью. Когда на подносе осталась одна, он спохватился и посмотрел на меня виновато. «Лева, тут ваш шоколадик», — сказал он, кивком указывая в сторону подноса. «Спасибо, что-то не хочется». Масленников, словно бы только этого и ждал. Он жадно опустошил последнюю чашку, поблагодарил женщину и посмотрел на меня мутными глазами сытого котяры. Вот. Ну, что там у нас еще? Появление на сцене шоколадика дало мне минуту передышки. За эту минуту мой мозг, истощенный наукой и техникой, успел кое-как воспрянуть. В моем сознании сложилась ясная тактическая картина Чорукских «Икс-ворот, как поле боя». Но в этой картине недоставало одной существенной детали. О ней я Масленникова и спросил. «А где у них центр управления? Где-то в реакторной? Или его вообще нет?» «Вы имеете в виду диспетчерскую x движение «Я имею в виду то место, где сидит самый старший чурук, и нажимает на самые большие кнопки, уж простите мне мою простоту, диспетчерская». «Она вон где!» Потянувшись на цыпочках, Масленников выдвинул свой указующий перст в направлении ромбовидной кепки, нахлобученной на верхнюю перекладину ворот. Отлично. А как мы будем проникать туда? Через шлюз ворота посадочной зоны. Но постойте, — Масленников посмотрел на меня в рассеянном недоумении. Зачем вам это? Как это «зачем»? Насколько я помню, диспетчерской будут заниматься ваши конкордианские коллеги. — Вы ничего не путаете? — с надеждой спросил я. — Вроде бы нет. — Вы хотите сказать, клоны? Именно клоны будут задействованы на самом ответственном участке операции? — Как будто... Масленников развел руками и, вероятно, заметив мое состояние, нечто среднее между отчаянием и бешенством, добавил. «Но, голубчик, это же не я решаю!» «С такими вопросами к товарищу Иванову!» Расставшись с Масленниковым, я пошел к своим. С важным видом они расхаживали по вестибюлю соседнего корпуса, «Дожидаясь указаний коменданта Манежного, который должен был помочь моим циклопам встроиться в отлаженную систему обороны института», процитировал для меня Жаргалов. Манежный все не шел, но никто не переживал по этому поводу. В вестибюле имелись автоматы с газировкой и безалкогольным пивом, визоры и мягкие кресла, там даже разрешалось... Курить, что еще надо для счастья? С улицы донесся знакомый рокот Тарпанов. Я вышел на крыльцо. Шесть машин, одна за другой, втянулись на парковку между двумя уцелевшими корпусами и остановились. На землю посыпались. Да это же мои, точнее наши с Плаховым. Я разулыбался и пошел им навстречу. Я сразу заметил Щедролосева, он вышел одним из первых. Его лицо, обычно уравновешенное, было печальным, почти горестным. Черты его лица заострились, рот был искривлен трагической гримасой. «Устал, наверное», — участливо подумал я. «Здорово!» — поприветствовал я Щедролосева. «Как жизнь молодая!» «Хреново!» — выдавил тот. Потери большие, догадался я. Ну, да. Кто? Плахов. И половина второго взвода. Кирасир упал. Ты серьезно? По-дурацки спросил я, хотя, конечно, было ясно, что серьезно, ведь никто не шутит такими вещами. Угу. А Плахов как? На том же Кирасире. — сказал Щедрлосев тихо. Брали штурмом две чарукские мортиры. Все прошло гладко. Взяли языков. Нагребли в фигни всякой полные чемоданы. Глоббуры. Но на взлете попали под удар дископтеров. Секунда. И керосир второго взвода на земле. А на нем Плахов летел. «Да...» Хуже не бывает. Тарпаны опустили. Циклопы собрались вокруг меня, и я, смирив разрывающее душу горе, ввел их в курс наших местных дел, где обедать, где мыться, что делать. Они угрюмо выслушали меня, покивали головами и разбрелись. «Что, Лёва?» «Не дает тебе судьба отдохнуть. Опять командовать придется», — в полголоса сказал Водопьянов, подружески приобнимая меня за плечо. «Да уж, покомандую. Куда деваться?» — вздохнул я, отворачиваясь. Я не хотел, чтобы Водопьянов видел мои слезы.